Уговор На другой день, встав с постели, Альбер первым делом предложил Францу нанести визит графу. Он уже благодарил его накануне, но понимал, что услуга, оказанная ему графом, требует двойного изъявления благодарности. Франц, который чувствовал графу в лечении, смешанное со страхом, отправился вместе с другом. Их ввели в гостиную, минут через пять появился граф — Сударь, — сказал Альберт, подходя к нему, — разрешите мне повторить сегодня то, что я недостаточно внятно высказал вчера, я никогда не забуду, при каких обстоятельствах вы пришли мне на помощь, и всегда буду помнить, что обязан вам жизнью или почти жизнью. — Дорогой мой сосед, — смеясь, отвечал граф, — вы преувеличиваете мою услугу. — Я вам сберег тысяч двадцать франков, только и всего. Вы видите, что об этом не стоит говорить. Но позвольте и мне выразить вам свое восхищение. Вы держались с очаровательной непринужденностью. — Что мне оставалось делать, граф? — сказал Альбер. — Я вообразил, что у меня вышла ссора, которая привела к дуэли, и мне хотелось показать этим разбойникам, что хотя во всех странах мира дерутся на дуэли, но только одни французы дерутся, смеясь. Однако это ничуть не умаляет моей признательности к вам, я пришел спросить вас, не могу ли я сам или через моих друзей. Благодаря моим связям, может быть, вам чем-нибудь полезен. Отец мой, граф де Морсер, родом испанец, пользуется большим влиянием и во Франции, и в Испании. Вы можете быть уверены, что я и все, кто меня любит в полном вашем распоряжении». «Должен признаться, господин де Морсер», — отвечал граф, — «что я ждал от вас такого предложения и принимаю его от всего сердца. Я уже и сам хотел просить вас о большом одолжении». «О каком?» «Я никогда не бывал в Париже, я совсем не знаю Парижа». «Неужели?» — воскликнул Альберт. «Как вы могли жить, не видав Париже? Это невероятно!» «А между тем это так». Но, как и вы, я считаю, что мне пора познакомиться со столицей просвещенного мира. Я вам скажу больше. Может быть, я уже давно предпринял бы это путешествие, если бы знал кого-нибудь, кто мог бы ввести меня в парижский свет, где у меня нет никаких связей. Такой человек, как вы, — воскликнул Альберт, — очень любезны. Но так как я не знаю за собой других достоинств, кроме возможности соперничать в количестве миллионов с господином Агуадо или с господином Ротшильдом, и еду в Париж не для того, чтобы играть на вирже, то именно это обстоятельство меня и удерживало. Но ваше предложение меняет дело. Возьмете ли вы на себя, дорогой господин де Морсер? При этих словах странная улыбка промелькнула на губах графа. Если я приеду во Францию и открыть мне двери общества, которому я буду столь же чужд, как Гурон или Кохинхинец? «О, что до этого, граф, то с величайшей радостью и от всего сердца!» — отвечал Альбер. «И тем охотнее, мой милый Франц, прошу вас не поднимать меня на смех, что меня вызывают в Париж письмом, полученным мною недалее, как сегодня утром, где говорится об очень хорошей для меня партии, в прекрасной семье, имеющей наилучшие связи в парижском обществе». «Так вы женитесь?» — спросил улыбаясь Франц. «По-видимому». Так что, когда вы вернетесь в Париж, что найдете меня женатым и, может быть, отцом семейства, при моей врожденной солидности, мне это очень будет к лицу. Во всяком случае, граф, повторяю вам, я и все мои близкие готовы служить вам и телом и душой. Я согласен, сказал граф, и смею вас уверить, что мне не доставало только этого случая, чтобы привести в исполнение кое-какие планы, которые я давно уже обдумываю. Франц не сомневался ни минуты, что это те самые планы, на которые граф намекал в пещере Монте-Кристо, и он внимательно взглянул на графа, пытаясь прочесть на его лице хоть что-нибудь относительно этих планов, побуждавших его ехать в Париж. Но нелегко было проникнуть в мысли этого человека, особенно когда он скрывал их за учтивой улыбкой. Но, может быть, граф сказал Альбер, восхищенный тем, что ему предстоит ввести в парижское общество такого оригинала, как Монте-Кристо. «Может быть, ваши намерения вроде тех, которые приходят в голову, когда путешествуешь и, построенные на песке, уносятся первым порывом ветра? Нет, уверяю вас, это не так», — сказал граф. «Я в самом деле хочу побывать в Париже, мне даже необходимо это сделать. И когда же? Когда вы сами там будете». — Я? — сказал Альбер. «Да — До недели, через две, через три, самое большее, сколько потребуется на дорогу. — Ну что ж, — сказал граф, — даю вам три месяца сроку. Вы видите, я не скуплюсь. — И через три месяца вы будете у меня? — радостно воскликнул Альбер. — Хотите назначим точно день и час свидания? — сказал граф. — Предупреждаю вас, что я пунктуален до тошноты. — День и час, — сказал Альберт, великолепно. — Сейчас посмотрим. Граф протянул руку к календарю, висевшему около зеркала. — Сегодня у нас 21 февраля, — сказал он и посмотрел на часы. — Теперь половина одиннадцатого. — Согласны ли вы ждать меня 21 мая в половине одиннадцатого утра? — Отлично! — воскликнул Альбер. — Завтрак будет на столе. «А где вы живете?» «Улица Эльдер, 27». «Вы живете один на холостую ногу? Я вас не стесню. Я живу в доме моего отца, на отдельном флигеле, во дворе прекрасно. Граф взял памятную книжку и записал. «Улица Эльдер, 27, 21 мая, в половине одиннадцатого утра. А теперь, — сказал он, пряча книжку в карман, — не беспокойтесь». «Я буду точен, как стрелки ваших часов». «Я вас увижу еще до моего отъезда?» — спросил Альбер. «Это зависит от того, когда вы уезжаете. Я еду завтра в пять часов вечера. В таком случае я с вами прощусь. Мне необходимо побывать в Неаполе. Я вернулся не раньше субботы, вечером или воскресенье утром. «А вы?» — обратился он к Францию. «Вы тоже едете, барон?» «Да, во Францию». Нет, в Венецию я останусь в Италии еще год или два. Так мы не увидимся в Париже. Боюсь, что буду лишен этой чести. Ну, господа, в таком случае счастливого пути, — сказал граф, протягивая обе руки Францу и Альберу. В первый раз дотрагивался Франц до руки этого человека. Он невольно вздрогнул. Она была холодна, как рука мертвеца. «Значит, решено!» Сказал Альберт. «Вы дали слово. Улица Эльдер, 27, 21 мая, в половине одиннадцатого утра». 21 мая, в половине одиннадцатого утра, улица Эльдер, 27», — повторил граф. Вслед за тем молодые люди поклонились и вышли. «Что с вами?» — спросил Альберт Франца, возвратившись в свою комнату. «У вас такой озабоченный вид». «Да», — сказал Франц, — «должен сознаться, что граф — пристранный человек, и меня беспокоит это свидание, которое он вам назначил в Париже». «Беспокоит вас это свидание? Да вы с ума сошли!» — воскликнул Альбер. «Что поделаешь?» — сказал Франц. «Может быть, я сошел с ума, но это так. Послушайте». — продолжал Альбер. — Я рад, что мне представился случай высказать вам свое мнение. Я давно замечаю у вас какую-то неприязнь к графу, а он, напротив, всегда был с нами необыкновенно любезен. Вы что-нибудь имеете против него? Может быть, вы встречались с ним раньше? Вот именно. Где? Вы обещаете мне никому ни слова не говорить о том, что я вам расскажу? — Обещаю. Честное слово? Честное слово? — «Хорошо, так слушайте». И Франц рассказал Альберу о своей поездке на остров Монте-Кристо, и о том, как он встретил там шайку контрабандистов и среди них двух корсиканских разбойников. Он подробно рассказал, какое сказочное гостеприимство оказал ему граф в своей пещере из «Тысячи и одной ночи», рассказал об ужине о гашиши, о статуях, о том, что было во сне и наяву, и как наутро от всего этого осталась только маленькая яхта на горизонте, уходившая к порту Веккё. Потом он перешел к Риму, к ночи в Колизее, к подслушанному им разговору между графом и Уиджи, во время которого граф обещал исхлопотать помилование Пеппино, что он и исполнил, как... Видели наши читатели. Наконец он дошел до приключения предыдущей ночи, рассказал, в каком затруднительном положении он очутился, когда увидел, что ему недостает до суммы выкупа семисот пиастров, и как ему пришло в голову обратиться к графу, что и привело к столь счастливой и эффектной развязке. Альбер слушал Франца, весь обратившись вслух. — Ну и что же? — сказал он, когда тот кончил. Что же вы во всем этом видите предосудительного? Граф любит путешествовать, он богатый и хочет иметь собственную яхту. Поезжайте в Портсмут или Саутгемптон, и вы увидите, что гавань забита яхтами, принадлежащими богатым англичанам, разрешающим себе такую же роскошь чтобы всегда иметь пристанище, чтобы не питаться этой отвратительной снедью, которой мы отравляемся. Я вот уже четыре месяца, а вы четыре года, чтобы не спать в мерзких постелях, где невозможно заснуть. Он обставляет для себя квартиру на Монте-Кристо. Обставив ее, он начинает опасаться, что тосканское правительство ее отнимет, и его затраты пропадут даром. Тогда он покупает остров и присваивает себе его имя. Дорогой мой! «Поройте с вашей памяти и скажите мне, разве мало ваших знакомых называют себя по имени местностей, которыми они никогда не владели, а корсиканские разбойники, принадлежащие к его свите?» «Сказал Франц. Что ж тут удивительного? Вы отлично знаете, что корсиканские разбойники не грабители, а просто беглецы, которых родовая месть изгнала из родного города» или родной деревни, в их обществе можно находиться без ущерба для своей чести. Что касается меня, то я заявляю, что если мне когда-нибудь придется побывать на Корсике, то раньше, чем представиться губернатору и префекту, я попрошу познакомить меня с разбойниками Коломбы, если только удастся разыскать их, я нахожу, что они обворожительны». «А «Вампа и его шайка», — возразил Франц, — «это уже настоящие разбойники» который просто грабит. Против этого, надеюсь, вы не станете спорить? Что вы скажете о влиянии графа на такого рода людей? Скажу, дорогой мой, что так как по всей вероятности этому влиянию я обязан жизнью, то мне не пристало быть слишком придирчивым. Поэтому я не намерен подобно вам вменять его графу в преступление. И вы уж разрешите мне простить нашего соседа за то, что он, если и не спас мне жизнь, это, возможно, было бы преувеличением, то во всяком случае сберег мне четыре тысячи пиастров. Это на наши деньги составляет не более и не менее как двадцать тысячи франков. А такую сумму за меня во Франции вряд ли бы заплатили. Что доказывает, — прибавил Альберт смеясь, что нет пророка в своем отечестве? Кстати, об Отечестве. Где Отечество, графа? Какой его родной язык, на да какие средства он живет? Откуда взялись его несметные богатства? Какова была первая половина его таинственной, неведомой жизни, которая набросила на вторую половину мрачную тень мизантропии? Вот что на вашем месте я постарался бы узнать. Дорогой Франц, — отвечал Альбер, — когда вы получили мое письмо, и увидели, что мы нуждаемся в графе, и вы пошли и сказали ему, «Мой друг де Морсер в опасности. Помогите мне выручить его, так?» «Да». «А спросил он у вас, кто такой де Морсер? Откуда он взял свое имя? Откуда взялось его состояние? На какие средства он живет? Где его отечество? Где он родился? Скажите, он спрашивал вас об этом?» «Нет, признаюсь, не спрашивал. Он просто взял... И поехал. Альбер улыбнулся Францу. Вот видите, он вырвал меня из рук сеньора Луиджи, где, несмотря на мой, как вы говорите, чрезвычайно непринужденный вид, я чувствовал себя, по правде сказать, отвратительно, и вот когда за подобную услугу. Он просит меня сделать то, что делаешь изо дня в день для любого русского или итальянского князя, приезжающего в Париж. То есть просит меня познакомить его с парижским обществом. То вы хотели бы, чтобы я ему отказал в этом полноте, Франс, вы сошли с ума. Нельзя не сознаться, что на этот раз против обыкновения логика была на стороне Альбера. «Словом, делайте, как хотите. Дорогой Виконт», — Отвечался вздохом Франц, — «все, что вы говорите, очень убедительно, и все же граф Монте-Кристо странный человек». «Граф Монте-Кристо филантроп. Он не сказал вам, зачем он едет в Париж?» «Так вот, для того, чтобы стать соискателем Монтеоновской премии». И если, чтобы получить ее, ему нужен мой голос и содействие того плюгавого человечка, от которого зависит ее присуждение, то первое я ему даю, а за второе не ручаюсь. На этом, друг мой, мы закончим, наш разговор и сядем за стол, а потом поедем в последний раз взглянуть на собор святого Петра. Программа Альбера была выполнена а на следующий день в пять часов пополудни друзья расстались. Альбер де Морсер возвратился в Париж, а Франц де Спине уехал на две недели в Венецию. Но Альбер так боялся, чтобы его гость не забыл о назначенном свидании что садясь в экипаж вручил слуге для передачи графу Монте-Кристо визитную карточку, на которой под словами Виконт Альбер де Морсер приписал карандашом 21 мая в половине одиннадцатого утра улица Эльдер, 27. Монтионовская премия — премия за подвиги добродетели, учрежденная Французской академией, премия имени барона Антуана Монтиона 1733-1820 годы французского филантропа.